ЭПИЛОГ Нажав кнопку интерфона, мужчина отрывисто произнес «Марина, начальника отдела тестирования, ко мне, срочно!» «Хорошо, Иван Валентинович», — ответил приятный женский голос. Появившийся через шесть минут в приемной, всклокоченный Леонид Маркович с легким испугом глянул на невозмутимую секретаршу и, спешно пригладив волосы, открыл двери в кабинет. «Добрый день, Иван Валентинович!» Он с опаской посмотрел на внешне спокойного начальника отдела разработки, которого за годы работы слишком хорошо изучил, чтобы сейчас обманываться его внешним видом. Седовласый был зол. Об этом свидетельствовало легкое подергивание пальцев, постукивающих по столешнице. «Ну и что вы мне сейчас расскажете, Леонид Маркович?» С неестественной улыбкой седовласый сплел пальцы в замок на массивной столешнице, слегка наклонив корпус вперед. То, что к нему обратились по имени-отчеству, уже было дурным знаком. Это означало крайнюю форму недовольства. А вот чем, сейчас предстоит узнать. Решив, что нужно сразу сознаться, Маркович торопливо зачистил. «Иван Валентинович, мы представить не могли, что он попрется драться с рейд-боссом!» «Сценарий же предусматривал, как минимум, пять-шесть вариантов разрешения задачи. Я обязательно проведу беседу, накажу, если потреб». «А я сейчас совсем не об этом хотел спросить», — рыкнул Седовласый. «Объясни-ка мне, как начальник отдела тестирования, почему ты мне докладываешь?» что игровая локация полностью готова к обновлению. А на деле там бардак творится. Верно, готово. Я же лично все проверяю. Руку, так сказать, на пульсе. Рот закрой. Начальник отдела разработки со злостью смотрел на подчиненного. Ты лучше расскажи, как получается, что легендарные вещи с процентом выпадения не больше десяти процентов «Сыплются с легендарных рейд-боссов, как горох. Это что за хрень такая?» «Так ведь баланс», — удивленно сказал Маркович. «Ну, теперь понятно. Конечно же баланс». «Нет, правда, он же практически в одиночку его убил. Там причем разница была не менее 50 уровней, так что процент выпадения увеличивается почти в 3,5-4 раза». «Это же система генерирует, так что вот, все верно». «Стоп!» Он начал понимать, что дело пахнет керосином. «А вы откуда знаете? Я же еще отчет не подавал». «Я откуда знаю? А потому что я начальник, представляешь?» Иван Валентинович грохнул кулаком по столу, отчего авторучка подпрыгнула и свалилась на пол. «Вы там вообще у себя в отделе страх потеряли, мурзики! Откуда я знаю? А вот из этой папки!» С этими словами он схватил лежащую перед собой папку и запустил ее в резко побледневшего Марковича. «Из вот этой долбаной папки я знаю!» «Успокойтесь, пожалуйста, Иван Валентинович, все же под контролем!» «Под контролем? Успокоиться!» «Тебе было мало, что глобальное обновление оказалось законтролено на одного человека, да? Мало? Мало того, что мы еле укладываемся в сроки. Мало того, что этой ситуацией заинтересовались инвесторы и старшее руководство, и меня уже вздрючили все, кому не лень. Хорошо? А то, что ключевой рейдбосс сублокации уничтожен, тебе тоже мало?» «Так он же возродится!» – нервно хохотнул Маркович. «У него же две недели!» «Он его полностью стер! Со всеми точками восстановления! Ты почитай, почитай!» Он указал пальцем на беспорядочно валяющиеся по кабинету листы А4. «Как это окончательно?» – растеряно и уже значительно тише произнес Маркович. «А Седовласова уже несло!» и робко лопотавшего оправдания начальника отдела тестирования он уже не слушал. — А ты в курсе, что твой протеже вынудил с помощью игровой ситуации притащить туда одну из богинь, а потом попытался ее угробить, как и предыдущего босса? А если бы угробил, что тогда? Вы что творите, вашу мать? — Как? Какое божество вы... «Это какая-то ошибка?» «Нет!» — Маркович схватился за сердце. «Ошибка? Это полностью обнулить алгоритмы поведения 2000 тысяч NPC? «Каких NPC? Я не понимаю!» На него было уже жалко смотреть. «Не понимаешь? Тогда объясни мне, как можно было уничтожить суб-локацию. Просто просрать данж!» «Ударить обхер весь отдел сценаристов!» Иван Валентинович уже орал, яростно размахивая руками. «Стереть целую пачку квестов одним движением руки! Просто плюнуть и растереть по лицу всем, кто работал над глобальным обновлением!» Маркович никогда не видел начальника в таком состоянии. «О чем вы говорите? Что значит уничтожить?» «Что значит, ты меня спрашиваешь? Как, сука, уничтожить сублокацию? А очень просто. Твой дебил ее взорвал!» Маркович потрясенно присел на ближайший стул. Конец первой книги. Текст читал Алексей Семенов.